Глава 22. В которой мы прилетаем на Айкон. Система Цефея, третья планета Айкон. Территория станции Айкон 13. За два дня до нашей кончины. Умереть порой бывает полезно. Главное сделать это своевременно и не взаправду. Всматриваясь в полумрак царивший на мостике, Я не могла понять, кто стоит передо мной. Перед глазами расплывались красные круги, а на меня, улыбаясь, глазел мальчишка. «Ты вспомнила меня, Ли?» Он склонился ниже. «Ты знаешь, кто я?» «Мари!» Подросток снова стал Маркусом, только я все еще видела его в глазах друга. «Как я могла забыть тебя?» «Главное, что вспомнила!» Схватив в охапку, он так крепко меня обнял, что дышать стало трудно. «Сколько лет я ждал этого момента, моя сестренка, Я достучался до тебя, пробился через этот проклятый блок!» «Ты так часто называл меня сестрой!» Прошептала я, жмурясь от подступающих слез. «Мне казалось это до странного естественным!» потому что ли ты и есть моя сестра. Он с такой нежностью пригладил мои растрепавшиеся волосы, что у меня все же пролились слезы. Я сконфуженно потерлась щекой о рыжий мех на вороте мужской куртки, стирая их. Тихо, не плачь, моя ты мелочь с хвостиками. Я все сделал, чтобы вернуть тебе твою жизнь, и тебе, и себе. Теперь мы наверстаем все, все, что у нас отняли. Будем счастливы, найдем свое место и заживем. «Наконец-то заживем спокойно и без страхов!» Я кивнула и тяжело выдохнула, ощущая боль, спускающуюся вдоль позвоночника от шеи к пояснице. «Терпи, я знаю, что это мучительно!» Маркус разжал объятия и уложил меня в капсулу. «Сейчас я сделаю один укол, и станет легче!» «Я тебя не забуду!» Испугавшись, я схватила его за руку. «Нет!» Покачав головой, Он вытащил шприц пистолет и вставил в него ампулу. Теперь уже точно нет. Руку обжег укол. Ойкнув я, поджала губы. А качественные ей воспоминания блокнули. Не пожалели, хорошо напичкали препаратами. Это какую же дозу нужно в мозги ввести, чтобы ребенок брата родного забыл? Анна хмурился. из-за ворота его куртки выглядывала испуганная мумря. И еще один такой сотряс и голова окончательно прояснится. Не надо ей больше сотрясов, зарычал над нами Айзик. Вы мне все расскажете, но потом. А сейчас, Дигри, вкалывай моей девочке еще дозу обезболивающего и кутаем ее и Ким. Нужно уходить с корабля, пока все тут не покрылось льдом. Ан прошелся до монитора, на котором застыла картинка, и, сдвинув шапку на лоб, почесал затылок. «Мы упали прямо у зарядочной установки». Погладив за ушком млеющей мумри, он обернулся на нас. «Бежать недалеко, не замерзнем». Не упали, а приземлились. Айзик как-то зло застегивал магнитные липучки на моей куртке, постоянно дергая их. «Лидия детально нарисовала схему станции. Я знал, куда держать курс. Но все потом. А сейчас бластеры в зубы и в здание». Я не желаю находиться здесь ни минутой дольше необходимого». Поправив на мне верхнюю одежду, капитан принялся заправлять мои штаны в сапоги. При этом он постоянно оборачивался на ким, который занялся Маркус. Размяв все еще ноющую шею, я как-то малодушно уткнулась лбом в его грудь. «Последний рывок, Лидия», — шепнул Айзик и натянул на меня капюшон. «Соберись, малышка, мне нужна твоя светлая голова». «Устала» честно призналась я. Все устали. Склонившись, он скользнул губами по моим губам. Обещаю тебе шикарный отпуск. Полетим, куда ты захочешь. Я тебя на руках носить буду, все для тебя сделаю. Но сейчас держись. Без тебя я не выгребу, не справлюсь. Ты мне очень нужна. Подняв руку, я провела ладонью по его щеке. Поймав ее, он поцеловал мои пальцы. Столько нежности и тревоги было в его глазах. Зажмурившись от нахлынувших чувств, я обняла его за шею, крепко прижимаясь к сильному мужскому телу. «Мальчики и девочки, разбираем игрушки!» С этими словами Дик, вытащив из-под панели управления черный металлический чемодан, распахнул его. «Вот это арсенал!» Уставившись на небрежно сваленное оружие и боеприпасы, я хмыкнула. «Не пираты они, значит!» «Мирные контрабандисты! Откуда тогда такой внушительный арсенал?» Айзик, успокой мою душу! Это же для того, чтобы от нападений защищаться!» «Увы, куколка, соврал бы дочеревато! Порой лучший груз можно найти на борту падальщиков. Три залпа в упор, один залп в трюм и добиваю уцелевших!» «Значит, все же пираты!» — усмехнулась я. «Нет, мы предпочитаем термин «чистильщики», но по большей части все же контрабандисты». Застегнув на все липучки куртку и затянув пояс, чтобы мумри высовывающий нос из-за ворота было удобнее сидеть за пазухой, Ан поправил на голове ушанку и взял два до неприличия длинных бластера. «Нет, не мой размер». Сморщившись, он закинул их обратно в чемодан и вытащил черные стволы с синими датчиками на дуле. «То, что надо». В помещении заметно холодало, погашее ядро стремительно остывало. Оставаться на корабле и дальше становилось опасно. Убрав бластеры в объемные карманы, Ан принялся помогать остальным. И словно так и положено натянул на меня валенки поверх сапог. Под его курткой беспокойно копошилась мумря. «Маркус, отвечаешь за ким?» — громко отдавал приказы Айзик. «Дик, идешь первым, теси на твоем плече. Не заморозь ее. Ан, прикрываешь». «Лидия поедет на моей спине». «Но я могу ногами», — попыталась возразить я. «Без но», — перебил он меня. «Я, капитан, моё слово не обсуждается». Ухватив меня за подмышки, Дик легко усадил верхом на брата. Мои ноги плотно обхватили талию мужчины. Обкрутив крепёжные ремни от доски вокруг бедер Ким, Дик также усадил её на спину Мари. Почему-то имя Маркус словно растворилось в моём сознании, теперь я видела лишь брата. Моргнув, сама себе напомнила, что он мой психотерапевт. Я будто забывала все те годы, что просидела в комнате, разговаривая с ним. Стирались фразы, образы. И вдруг я поняла, что-то изменилось в голове. Появилась легкость. Оказывается, все это время голова болела, а я даже не замечала этого. И вот эта боль, сдавливающая лоб, виски и затылок, ушла. И наступила такая эйфория. Закрыв глаза, я судорожно выдохнула и уткнулась носом в плечо своего мужчины. Как же просторно стало в моей главе. Так хорошо. Даже дышалось легче. Важные сведения остались в памяти, а все незначительное, ненужное, лишнее исчезло. Улыбнувшись, я попыталась вспомнить номера вагонов ночного экспресса «Земля Венера» и ничего. Совсем ничего. Все хорошо, Лидия?» Айзик попытался заглянуть мне в лицо. «Ты странно дышишь». «Боль прошла», — честно призналась я. Обняв его крепче, не удержалась и поцеловала в шею. Он поднял руку и, обхватив мою голову, притянул к себе. «Осталось немного, потерпимая девочка. Мы активируем зарядное устройство, реанимируем ядро и, прогрев корабль, улетим отсюда. А заодно скачаем все данные с внутренних резервов базы». «Отснимем, что там и как», — вмешался в наш разговор Маркус. Айзек зло прищурился и бросил на него тяжелый взгляд. Кажется, ему не понравилось, что кто-то слушает, о чем мы вообще говорим. «Не до этого, Дигри», — рявкнул он, не сдержавшись, — «ноги бы унести». «До этого, капитан», — Мари как-то недобро оскалился. «Это шанс Лидии на безбедное счастливое будущее», — Оно у нее будет, и об этом позабочусь я. Между мужчинами происходило что-то странное. Они будто пытались взять над друг другом верх. И если Айзик в принципе не терпел конкурентов, то от Маркуса я такого не ожидала. Ты не видишь ситуации в целом, Лоу. Я вижу больше, чем ты думаешь. Или, Маркус, я, по-твоему, обеспечить женщину не смогу? Хватит спорить, прошептала я. Но кто бы меня услышал. «Нам из корабля наружу выходить, а они вдруг решили поиграть в «Царя горы».» На мостике повисла тяжелая тишина. Все с интересом смотрели на капитана и дока. «Маркус, что ты завелся?» — не выдержала я напряжение. «Непробиваемый ты, Лоу. Это даже хорошо. Тогда вот тебе другая информация». Мари, склонив голову к плечу, прожигала моего мужчину непроницаемым взглядом. Потом хмыкнул и взглянул на меня. Пока она жива, этот урод не оставит ее в покое. И ее сестра выйти замуж не сможет. Думаешь, зачем люди сюда с почестями погнать пытались, как героиню? Чтобы пока на земле торжество, здесь трагедия. И никто потом не скажет скорбящему отцу, который сам отправил кровинушку на смерть, что умусил у него злой был. Будут мусолить саму ситуацию. Свадьба и трагедия в семье или строн. Пока одна дочь становилась счастливой женой, вторая умирала на холодной планете. Такие вот заголовки. Много шума. Отвлечет всех от самой сути этой свадьбы. Запомни, Лоу, живая Лидия — кость поперек горла главы корпорации или строн. Почему? Айзек сжал мои руки в своих. Да потому что эта корпорация — ее. Маркус приподнял бровь, оценивая эффект от своего заявления. В мире больших денег уже как-то не до отцовских чувств. Сглотнув, я уставилась на брата, совсем не понимая, о чем он толкует. Удивлена сестренка. Да, как бы он ни старался, Лидия, признать тебя невменяемой не удалось. Там проверяет искусственный интеллект, а он не подкупен. Так что прости, кроха, ну или мы его, или он нас, и тебя, и меня. Ладно. «Соберем всю информацию, что надо и где надо», — кивнул Айзик. «Но после ты расскажешь мне все в мельчайших подробностях, Дигри. И прекращай свои игры. Мне не нравится, когда мною пытаются манипулировать. Пусть остальные этого не замечают, но не наглей». «Будет время, все выложу. А сейчас убираемся отсюда». Марип, пропустив мимо ушей половину сказанного Айзиком, взял в руки стальной бластер. «У моего отца был такой же». Моргнув, я вспомнила блеск этого оружия и вспышку выстрела. «Уходим!» — скомандовал Айзик. Закрыв чемоданчик с оружием, Дик накинул ушанку на Тиси, укрывая ее от мороза, и первым пошел к выходу. По темным коридорам разносилась эхо наших шагов. Корабль словно умер или впал в спячку. Это пугало уже само по себе. Мы будто пребывали в вакууме. Ни посторонних звуков, ни тепла. Но стоило Дику открыть внешний люк, как внутри грузового отсека ворвался сокрушительный ветер. Не удержавшись, он словно от мощного толчка откинулся назад. Не упал. Айзик ухватил его за плечо и завел за мою спину. Там же оказались и Маркус с Ким. «Дик, идешь вперед и устраняешь с нашего пути все, что движется!» прокричал мой мужчина. «Остальные следите друг за другом, чтобы никого не потерять. Климат на этой планете адский!» Обняв Айзика плотнее за шею, постаралась спрятать лицо. Ледяной воздух обжигал не только щеки и лоб, но и губы. Держись, куколка, прорвемся, послышался шепот. Ради тебя я здесь все переверну. Купим большой корабль, заживем в достатке. Успокаивая себя, прошептала в ответ. Нет, малыш, я свою Иляду ни на что не променяю. Ну, если тебе так важны деньги. Их должно быть ровно столько, чтобы на все хватало, но при этом не тревожила мысль, где хранить и куда вкладывать излишек. В любом случае нуждаться ты не будешь, я тебе обещаю. С тобой, Айзик, С вами я узнала, что такое семья, друзья. Вот что для меня главное. Остальное пустяк. Очередной порыв ветра заставил меня умолкнуть. Один за другим мы выскакивали из люка корабля и неслись вперед. За нашими спинами натужно скрипя люк автоматически закрылся. Обернувшись, я с трудом различила пожираемые метелью очертания нашего судна. Его внешние сигнальные огни все еще бликовали, позволяя хоть как-то ориентироваться в этом буране. Горло драло от холода, а на ресницах образовался не мешающий моргать. Он не таял и кололся. «Спрячь лицо», — рявкнул на меня Айзик и я подчинилась, уткнувшись в его плечо. Холод пробирался сквозь теплые вещи, отбирая остатки тепла. Наконец мы добрались до внешних дверей станции. Южная сторона. Там, за этой стеной, пульт диспетчеров, а дальше помещение заправщиков. Именно оттуда можно оживить зарядную установку. Осталось войти и преодолеть всего один коридор. Айзик рассчитал все верно, но... «Дверь заклинила!» Орал Дик, пытаясь крутить кольцо. Нет, там кот. Я замешкалась, стараясь быстро слезть со спины Айзика. Соскользнув вниз, качнулась. Какими же теплыми, но неудобными оказались эти валенки! Идти сложно, зато я все еще чувствовала свои стопы. Откуда здесь кот? Маркус обернулся на меня. Станцию не консервировали. Но я лишь пожала плечами. Ясно одно, закрывали снаружи только в этом случае кольцо не вращается». Стащив варежку, я дрожащими пальцами ввела заветные 12 цифр. Экран в центре железного замка загорелся красным, а затем зеленым допуск разрешен. Айзик и Дик схватились за выступающие ручки и с силой принялись вращать. Дверь заскрипела и поддалась, нехотя, со стоном. Вытащив бластер, Ан послал залп вперед, освещая темное пространство коридора. Все настороженно замерли. Но никого. Только ледяные наросты на стенах, отражающие блики пламени огненного пульсара. Ударившись об обшивку, он вспыхнул и погас. И снова темно. «Нет электричества», — выдохнула Ким. «Станция обесточена». «Главное сейчас, что там нет бурана». Вперед! скомандовал Маркус и, держа оружие наготове, шагнул первым. Мы за ним. Последними на станцию зашли братья Лоу, закрыв за собой тяжелую дверь. Ан снова послал сгусток огня вперед, освещая все вокруг. Страх сковывал сердце. Казалось, сейчас вспыхнут лампы, и словно пеньки перед нами встанут мертвые. Оскалятся и пойдут на нас стеной. Я поняла, каково было тиси летать по мрачным помещениям Бриана. Как же ей было жутко и одиноко. Да. Ощущение, что мы одни в этом огромном многоярусном здании, выстуженном и обесточенном, давило на сознание. Вводила в тоску и шептала, что все безнадежно. Что встали, быстрее пошли, бодро рявкнул Айзик. Я здесь ползать до глобального потепления не намерен. Словно услышав его громогласный рык, за стенами что-то зашевелилось, зашуршало. Айзик поднял руку, и мы, как по команде, замерли истуканами. Шорохи приближались, создавалось впечатление, что кто-то ползет по шахтам. Кто-то очень большой и... неуклюжий. Мумря за пазухой, она жалобно мяукнула и неожиданно грозно зашипела. Мы сдвинулись ближе друг к другу. Шуршание за стеной дошло до нас, и, резко сменив направление, исчезло где-то внизу. Мумря рычала ему вдогонку. Ан поднял руку с бластером и нажал на спусковую кнопку. Вылетел пульсар. Его пламя отражалось в ледяных наростах, как в стекле. Мумря продолжала шипеть, не переставая. Мы же, загнанные в ловушку, озираясь, пробирались вперед. Два поворота. И показалась широкая дверь. Помещение диспетчеров. Добрались. Введя нужные цифры, я отошла назад, наблюдая, как тяжелые толстые створки разъезжаются в разные стороны. Допуск разрешен. Пройдя внутрь, мы внимательно осмотрелись. Темно. Лишь на пульте горела голубым клавиша экстренного вызова. Подойдя к ней, я зачем-то ее нажала, ожидая услышать что угодно. Но из динамиков не доносилось ни звука. Уже было потянувшись, чтобы отключить, замерла. Дыхание. Тяжелое, прерывистое. «Если вы на айконе, убирайтесь оттуда немедленно. Ловушка! Он вынудил нас оставить там ловушку. Я не понимал. Уходите! Куда угодно, но бегите! Спасайтесь!» И. Простите меня. Голос казался очень знакомым. Это Артур Факон. Вытащила я нужную информацию из своей головы. Тот, кого мы нашли на Бриане, уточнил Айзик. Я кивнула. Что же, хорошее предупреждение. Да только спастись мы можем лишь зарядив ядро Илиады. «Хотя, если не удастся хоть немного согреть это помещение, то наше пребывание здесь, а не на корабле, считаю бессмысленным и опасным». Словно услышав его, кто-то невидимый врубил свет. Пульт ожил и загудел. «Что за чертовщина?» Он обвел пространство дулом бластера. «Автономное питание», — успокоила я всех. «Мое изобретение». «Диспетчеры до последнего остаются на станции и корректируют эвакуацию остальных, поэтому здесь за стеной справа расположен маленький генератор. Его хватает ровно настолько, чтобы держать комфортную температуру. Ну и на работу пульта. А активизируется генератор датчиком движения». «А с заправочной ты так сделать не могла?» — уточнил Дик. «Тогда это казалось мне нецелесообразным». Я развела руками. «Кто же знал, что тут везде эти генераторы нужны?» «Жаль, это бы здорово облегчило нам сейчас жизнь!» Печально выдохнув, Дик стянул шапку с Теси. «Не ной только!» — проворчала Ан. «И за это спасибо сказать нужно. Хоть не окочуримся от холода. Еще бы поесть, что ты в желудке заныла!» «Это нервы!» — отозвался Маркус. «И я бы не рекомендовал выносить отсюда хоть что-нибудь!» И тем более есть. Становилось теплее. Хлюпнув носом, я села за пульт и ввела код доступа к управлению станцией. Установка ожила. На экране появились данные за последние дни работы станции. «Бриан стартовал отсюда 14 дней назад. На борту 26 человек», — прочитала я. «Сколько там было капсул с мертвецами?» Айзек склонился надо мной и считывал информацию сам. «Здесь осталось 54 человека», — ответила я, смекнув, что он пытается подсчитать. «И где они все?» «Скорее всего, мертвы», — пробормотала я. «Диагностику сделать сможешь?» Пожав плечами, я попробовала включить нужные функции, но тут же получила отказ. «Часть установок повреждена». Спустив с подбородка шарф, убрала рукавицы в карман. «Сейчас буду проверять вручную». Оглянувшись, поморщилась. Все прожигали во мне дыры взглядом, словно я их тут сейчас одним своим словом спасти смогу. Но как бы там ни было, скорости моим пальцем их дыхание в затылок придало. Заправочная в порядке, чувствуя, как начинаю потеть, расстегнула верхние магнитные застежки на куртке. «Склады под нами тоже». Медицинский отсек мне недоступен, столовая тоже. В жилом отсеке работают четыре камеры из 16, -ти. Нижний ярус. Я нажала на сенсорные кнопки и поджала губы. Вроде и исправно все, но обратного сигнала нет. Сейчас я попыталась пробиться через экстренные коды и включить изображение камеры датчиков климат-контроля, но ничего. На экране лишь тьма и шумовая рябь. Ладно, разберемся потом, если будет нужно, нетерпеливо отмахнулся Айзик. Сейчас в заправочную. Никогда не понимал. Если ядро заряжают, то почему отсек называют заправочным? пробурчал Дик. Это дань прошлому, не упустила свой шанс поумничать Тиси. Призрак до космической эры. Углубляться в историю двигателей космических кораблей будем позже! Айзик снял умную болванку с плеча брата. А сейчас выведите мне на экран изображение нужного отсека». «Теси имела в виду самолеты. Их заправляли», зачем-то пояснила я. «Я это учту, Лидия, но вспомни, что нам было передано в сообщении. Нужно убираться и скорее». Кивнув, я тяжело вздохнула и подключилась к соседнему помещению. Работы нашего генератора хватило и на это. Лампы дневного света нехотя заморгали и разгорелись. Широкий пульт восемь кресел заправщиков, диванчик за их спинами. Высокий экран на пол стены, по которому паутиной расползалась мелкая сеть трещин. Кровь по белоснежным панелям, где-то брызгами, а где-то и сплошной бурой корочкой. раскрученная часть стены, из которой словно ребра торчала арматура. «Там, похоже, была бойня», — пробормотал Маркус. Встав вокруг пульта, Мы всматривались в монитор. «Бойня, да». Именно это слово подходило более всего. Из вентиляционной камеры свисало нечто весьма похожее на ошметки плоти. Меня замутило. Сделав глубокий вдох, взяла себя в руки. «Ну», — хмыкнул Айзек, — «есть соображения, умники?» «Вот это точно след от тарана». Ан протянул руку и обвел ладонью изображения на экране слева. Лидия, приблизь, тут же попросил капитан, и я подчинилась. Да, это точно таран, Ан кивнул, соглашаясь сам с собой. Такие у падальщиков на вооружении. Ими стены ломают, когда невозможно дверь разблокировать. Зал был всего один, поэтому такие повреждения. Здесь, он ткнул на торчащую арматуру. И стреляли с той стороны они из этого помещения. Ломились оттуда сюда. То есть, кто-то из. Маркус нахмурился. Сестренка, а что там дальше? Медотек, вспомнив схему станции, ответила я испуганно. То есть, ломились из медотека в заправочную! Дик почесал затылок. Что? Опять притки и жмурики? Да нет. Похоже, это были не пациенты и не обитатели станции. Ан, расстегнув куртку, позволил успокоившийся Мумри высунуть голову. Но кораблей нет. Только наш, прошептала напуганная Ким. Крепче обняв Маркуса, она уткнулась в его шею. Да и брат спускать ее со спины не спешил. А где вообще посадочная площадка? нависнув надо мной скалой айзик всматривался в миниатюрные изображение с камер внизу монитора облизав потрескавшиеся обмороженные губы я вместо ответа попыталась подключиться к нужной видеокамере картинка на экране моргнула и явила нам нечто жуткое несколько десятков кораблей грудой сваленные на заснеженной поверхности нечищенной взлетной полосы Да их тут целое кладбище, пробасил Дик. Они что, просто падали сверху? Выходит, не одни мы вовремя соображали, что к чему, усмехнулся Айзик. Да, только у нас оказалась лидия, знающая, где станция зарядки. Ан положил мне на плечо руку и легонько сжал. Надеюсь, это хороший бонус. Мне сделалось совсем страшно. И пока все разглядывали кладбище падальщиков, мой взгляд прикипал к иному изображению, соседнему отсеку. Падальщики ломились в него, и не нужно было гадать, зачем. Зарядка. Но у них не вышло. Если кто и пробрался, то, судя по крови на обшивке, живым оттуда не ушел. Во всем этом было что-то неправильное, не стыковалось. Мои пальцы вновь заскользили по гладкой поверхности пульта. Я выводила на экран данные, анализировала их и не могла уловить то, что раздражало. Одно за другим мелькали изображения коридоров, залов, жилых комнат. Все вещи были на месте, не намека на то, что кто-то в спешке собирался улетать. Кровь на стенах и полу казалась и вовсе декором. Она обнаруживалась повсюду, но нигде и намека на покойников. «Тела, Лидия», — подсказал мне Маркус. «Где они?» «Ищи подозрительные помещения, каюты, подсобки. Их могли сваливать в одном месте. По логике, если здесь орудовал убийца-психопат, то он вполне мог организовать себе логово». Я продолжала искать на тех ярусах, к которым у меня был доступ. Но чем больше я видела, тем яснее становилось, «Дело тут не в маньяке. На иконе случилось нечто страшное». Да, непонятное, но жуткое. Тел просто нет, пробормотала я. Лидия, все, что нас сейчас волнует, это соседнее помещение. Там безопасно. Айзик осторожно приобнял меня и уткнулся носом в мои волосы, словно так успокаивая себя. Моргнув, я отрицательно покачала головой и запустила пятерню в его волосы. Почему? «Есть кровь? Нет тел», — шепнула я. «Дверь заблокирована изнутри. Кто бы там ни умер, он не мог испариться». «Но сейчас там ни души, малыш». «Да, но на бряне тоже не было ни души, а потом свет загорелся», — напомнила я. «Твои предложения». Его объятия стали теснее. Тепло этого мужчины успокаивало. «Мы должны разобраться, Айзик, куда делись покойники. Кто их унес?» «Или они сами ушли», — проворчал сбоку Ан. «Да перестань!» — взвыл Маркус. «Это бред!» «Что?» — Ан возмущенно взмахнул руками. «Наш утесиний живчик подбил. Будем реалистами!» Она слышала дыхание. «Те бедолаги были живы!» Док прищурился. «Слышала!» поддакнула моя помощница. «Но тут столько крови, что сомнений нет», Анткнул ткнул пальцем в монитор. «С такой кровопотерей шансов ноль». «А я, как медик, заявляю, мертвые не ходят», бунтовал мой брат. «Ты прости, док, но я верю своим глазам», проворчал Дик. «Эти прыткие пеньки-трупаки». «У нас нет времени разбираться во всем этом», рявкнул Айзик, прекращая спор. Пока мы запускаем установку, пусть Тиси скачает здесь все, что сможет, и убираемся со станции, пока живы. Нет, это опасно, воспротивилась я. Да, Лидия, и здесь, и там опасно. Поэтому действовать будем так, как я сказал. Дик, идешь со мной. Айзик отстранился и отошел от пульта на шаг. А я? всполошился Ан. Женщины на тебе и Маркусе, процедил капитан. Ан кивнул. Поджав губы, я продолжила ломать систему, краем глаза заметив, что Тиси, слетев с плеча своего здоровяка, примагнитилась на пульт справа. Бледная Ким не спешила слезать со спины Маркуса. В ее глазах было столько ужаса, когда ее братья исчезали за дверью. Набрав полную грудь воздуха, я вывела изображение с камер заправочной. В коридоре мелькнули спины Айзика и Дика. «Открывай!» — прокричали они в камеру. Что мне оставалось? Я ввела нужный код. Дверь отъехала, запуская их в тот ад.